Голодный дом. Серая карандашная линия останавливается на серой бумаге в сероватых сумерках. Начало темнеть. Я не собирался об этом писать. Хотел написать что-то доброе, исцеляющее, что меня согрело бы и помогло забыть об одиночестве. Воспоминания, которые накатывают на меня днем, пока я вскапываю огород, рыбачу в море или кормлю овец, всегда о чем-то теплом и ароматном. Яблочном пироге, горячем кофе, дразнящем облаке парфюма в отапливаемом торговом центре, бензине в новой машине, спагетти-болоньезе, пени для бритья, мяти, апельсинах. Когда я пытаюсь перенести эти ароматные воспоминания на бумагу своими грубыми руками, в трещинах и свевшейся грязью, Выходит, лишь какая-то бесконечная маята, старые ссоры, давние обиды на людей из другого мира, имен которых я почти не помню. Вероятно, было бы лучше сосредоточиться на яблочном пироге, съесть больше апельсинов. Я встаю и ковыляю вниз по лестнице. Спустившись, могу, наконец, выпрямиться. Наверху я в полный рост не помещаюсь. Наступило время собрать овец, загнать их в дом, погреться возле них на ночь. Тира следует за мной, выбегает на улицу и ждет меня у калитки, виляя хвостом. Для нее наступает кульминация дня. Побегать по каменистому горному склону между скалой снежных шапок, сосредоточенные сурово, собирая овец. Заслужить за труды похвалу и, возможно, рыбью чешую. Мне навстречу выходит только Мани, старый баран. Он злится, что ему не дают позабавиться с овцами. Но в конце концов в доме они оказываются все вместе. Я вхожу вслед за овцами и забираю от них светлушку, ласково держа ее за рог. Пришло время доить. Она уже привыкла, ведет себя так, словно ее это не касается, и больше не пытается брыкаться. Она рада освободиться от молока, бедняжка. Выручает меня, пока я не смогу доить других овец, разлучив их с ягнятами. светлушки боятся этого расставания не нужно. Ее ягненок был слабым и умер вскоре после появления на свет в одночасье. Двенадцать овец, ровно столько, как говорили, могла прокормить эта земля. Тринадцатую всегда забирала леса «Я глажу овцу по холке». Она тощая, но это поправимо. Волею небес и на нашем краю света отступят сугробы и появятся новые ростки. Мы все переживем. Говорю я овце и осторожно забираю из-под нее ведро. Молока светлушка сегодня дает немного, около двух чашек. Сверху в желтой пене плавает грязь от овечьей шерсти. Постаравшись ее слить, я морщусь и большими глотками выпиваю пойло прямо из ведра. Парное овечье молоко имеет мало общего с пастеризованной бурдой в картонных пакетах из моего детства и тем, что добавляют в кафе, когда делают латте или макиата. Оно густое и жирное, и заряжает меня калориями. В какой-то момент молоко просится наружу, однако мне удается удержать его в желудке. И я чувствую, как первобытная энергия наполняет мое тело от пальцев рук до пальцев ног. Даже различаю признаки жизни в вялом члене. «И в этом конце когда-то была сила», — говорю я, поглаживая светлушку за ухом. «Тире достаются лишь остатки старого тюленьего мяса. И вонь стоит такая, что я потом не пускаю ее к себе наверх». Она обиженно сворачивается калачиком у входной двери, но у всего есть предел, в том числе у моей любви к ней и терпимости к вони от собачьих газов. Наступает вечер, и никто из обитателей голодного дома не помнит, каково это — быть сытым. Я устраиваюсь за своей конторкой, точу карандаш и продолжаю вспоминать. Эллин будет премьер-министром. Изменениями в кабинете министров планируется сбить волну протестов. Рейкьявик 23 января. Министр внутренних дел Эллин Оловс Доттер вчера объявила Альтингу об изменениях в правительстве. Председатель Альтинга, исполняющий в отсутствие президента Исландии его обязанности, назначил Эллин исполнять обязанности премьер-министра в силу его отсутствия. Министр финансов Арен Бьерн Олафсон по той же причине возьмет на себя обязанности министра экономики. Министр образования Инге Бьерг лейфс Лейвсдоттер временно займет пост министра общественного развития и здравоохранения, а министр иностранных дел Скули Хальдерсон получит пост министра промышленности и экологии. Депутаты поднялись со своих мест и встретили это решение аплодисментами. По словам нового премьера, решение беспрецедентное но в свете сложившейся ситуации необходимое. «Я считаю, что неправильно назначать новых министров, пока не выяснится судьба тех, кто оказался за границей, когда прервалась связь с внешним миром», сказала Эллен на заседании Альтинга. «Действующие министры возьмут на себя обязанности своих отсутствующих коллег до восстановления связи». Перемены вследствие беспорядков Изменения были обнародованы после того, как вчера полиция и спасатели применили дубинки и слезоточивый газ для усмирения протестующих у здания Альтинга. Беспорядки начались, когда пограничная служба объявила о том, что попытки установить связь с внешним миром не принесли результатов. Три самолета и вертолет, направленные в Гренландию, Шотландию, Норвегию и на Ньюфаундленд, исчезли с радаров над Атлантическим океаном и не выходят на связь. Кроме того, ничего не известно о местонахождении сторожевых кораблей Тор, Тюр и Игир, а также исследовательского судна Арни Фридриксон, с тех пор, как 10 дней назад они покинули исключительную экономическую зону. Протестующие критиковали нерешительность властей, говорили, что страной фактически никто не управляет, и требовали до Пасхи провести новые выборы. В своей речи перед депутатами Эллин не затронула ни вчерашних событий, ни требований митингующих. Она только попросила председателя Альтинга осуществлять полномочия президента страны ввиду отсутствия того, а первого вице-спикера временно заменить его в Альтинге. Эрик Йоханнесон уже почти четыре года прекрасно исполняет обязанности председателя Альтинга. Народ доверяет ему временно исполнять обязанности президента Исландии ввиду отсутствия последнего сказала премьер-министр, а также пожелала новому председателю парламента Вальгерт Хауксдоттер большой удачи и успехов в работе.